Один из сорока способов бегства герцога Буфора. Время тянулось страшно медленно как для герцога Буфора, так и для тех, кто подготавлял его побег. Но для узника оно тянулось особенно медленно. Иные люди с жаром затевая какое-нибудь опасное предприятие становятся все хладнокровнее по мере того, как подходит время его выполнять. Герцог был не таков. Его пылкая отвага вошла в поговорку, а теперь после пятилетнего вынужденного бездействия он словно подгонял время и неустанно призывал тот миг, когда можно будет начать действовать. Не говоря о планах, которые он намерен был привести в исполнение по выходе из тюрьмы, планах, надо признаться, довольно смутных и неопределенных, он с удовольствием думал о том, что уж одно бегство его из крепости будет началом мщения. Своим побегом он насолит шовеньи, которого он терпеть не мог за все его мелочные притеснения, и еще больше он насолит мазарине, своему смертельному врагу, повинному во всех его страданиях, которого он страстно ненавидел. Герцог явно соблюдал пропорцию в своих чувствах к коменданту и министру, к подчиненному и к хозяину. Затем, прекрасно зная внутреннюю жизнь Пале-Рояля и отношения между королевой и кардиналом, Буфор представлял себе, сидя в тюрьме, весь драматизм сцены, которая произойдет, когда от кабинета Мазарини до покоев королевы пронесся слух. Герцог Буфор бежал. Думая об этом, он сладко улыбался. Ему мерещилось, что он уже вышел из стен крепости, вдыхает чистый воздух лесов и полей, пришпоривает доброго коня и кричит во все горло «Я свободен!». Правда, когда он приходил в себя, Перед ним были все те же стены его тюрьмы, в десяти шагах сидел Ла от безделья, крутивший пальцами, а в передней пили и хохотали солдаты. С этой ненавистной действительностью его примеряло так велико человеческое непостоянство, только хмурое лицо гримо лицо, которое он сперва возненавидел, и в котором воплотилась позднее единственная его надежда. Гремо казался ему теперь антиноем. Антиной — красивый раб, любимец одного из римских императоров, ставший примером мужской красоты, примечание редакции. Нечего говорить, что все это было лишь игрой разгоряченного воображения узника. Гремо был все тот же. Он пользовался полным доверием Лараме, который полагался на него больше, чем на себя, сам Лараме, как мы уже говорили, чувствовал некоторую слабость герцогу. Потому-то предстоящий ужин с буфором так радовал добряка Лараме. Лараме страдал лишь одним недостатком — он любил хорошо покушать. Пирожки казались ему восхитительными, вино превосходным. А теперь преемник дядюшки Марто обещал приготовить пирог не с дичью, а с фазаном, и подать к нему не маконское вино, а шамбертен. Пир будет роскошный и покажется еще лучше в обществе такого собеседника, как этот милый принц, который придумывает такие уморительные проделки над Шовеньи и так смешно потешается над Мазаринем. Все это делало для Лараме наступающий Троицын день действительно одним из четырех самых больших годовых праздников. А потому Лараме... Ждал шести часов с таким же нетерпением, как и герцог. Он с самого утра начал хлопотать о всех мелочах и, не решаясь положиться ни на кого другого, отправился лично к преемнику дядюшки Марто. Тот превзошел самого себя. Он показал ему пирог чудовищной величины, украшенный сверху гербом быфора. В нем еще не было начинки, но рядом лежали две куропатки и фазан, щедрно шпигованные и толстые, как подушки для булавок. При виде их у Ла-Роме потекли слюнки, и он вернулся к герцогу, весело потирая руки. К довершению удачи, де Шовеньи, полагаясь на ла уехал с утра в гости, и ла стал таким образом заместителем коменданта крепости. Что касается гримо то он был угрюмее обычного. Утром герцог предложил Ла сыграть партию в мяч. Гремо знаком дал ему понять, чтобы он внимательно следил за всем и пошел впереди, указывая путь, по которому нужно будет идти вечером. Для игры в мяч была отведена так называемая площадка в малом дворе замка. Это было малолюдное место, и часовых здесь ставили только на то время, когда Дебо выходил играть. Да и эта предосторожность казалась излишнею из-за высоты стен. Чтобы добраться до этого дворика, приходилось отпереть три двери, причем каждая отпиралась особым ключом. Придя на площадку, Гаримо, как бы невзначай, сел на стену возле бойницы и спустил ноги наружу. Очевидно, в этом месте будет прикреплена веревочная лестница. Все это было ясно для герцога, но с этим никто не станет спорить, совершенно непонятно для Лароме. Игра началась. На этот раз Дебуфор был в ударе, и мечи попадали именно туда, куда он хотел, как будто он клал их руками. Лароме был разбит на голову. Четыре караульных, пришедшие вместе с ним, поднимали мечи. Когда игра кончилась, Дебуфор подшучивая над неловкостью Лароме, Дал сторожам два луидора, чтобы они выпили за его здоровье вместе с остальными своими четырьмя товарищами. Сторожа обратились за разрешением к Лараме, который позволил отлучиться, но только не теперь, а вечером. До тех пор ему самому предстояло много хлопот, и он хотел, чтобы в его отсутствии заключенный не оставался без присмотра. Такое распоряжение было как нельзя более удобно для герцога. Если бы он мог действовать по своему усмотрению, то и тогда не мог бы все устроить лучше, чем это сделал его страж. Наконец пробило шесть часов. Ужин был назначен на семь, но стол был накрыт, и кушанье поданы. На буфете стоял громадный пирог с гербом герцога, и по его подрумяненной корочке видно было, что он испечен на славу. Остальные блюда не уступали пирогу. Всем не терпелось. Торожам поскорее пойти в кабачок, лараме приняться за угощение, а герцогу — бежать. Один гримо оставался, как всегда, бесстрастным. Можно было подумать, что Атос вышкалил его именно в предвидении этого важного случая. Минутами герцогу, глядя на него, казалось, будто все это сон и он не верил, что эта мраморная статуя оживет в нужный момент и в самом деле поможет ему. А Роме отпустил сторожей, посоветовав им выпить за здоровье принца. Когда они ушли, он запер все двери, положил ключи в карман и показал герцогу на стол, как бы говоря, не угодно ли. Герцог взглянул на Гремо. Гремо взглянул на часы. Было только четверть седьмого, а побег был назначен ровно вечером. 7. Оставалось ждать еще три четверти часа. Чтобы протянуть время, герцог сделал вид, будто сильно увлечен книгой, которую он читал, и попросил позволения докончить главу. Ла Роме подошел к нему и заглянул через плечо, чтобы узнать, какая книга может заставить принца забыть про ужин, когда на стол уже подано. Это были комментарии Цезаря. Записки о гальской войне римского императора юлия цезаря примечания редакции сам ларраме несмотря на запрещение шовини принес их герцогу несколько дней тому назад ут лароме дал себе зарок на будущее время не переступать тюремных правил в ожидании ужина он откупорил бутылки и понюхал пирог в половине седьмого герцог встал торжественно произнес, поистине Цезарь был величайшим человеком древности. — Вы находите, Ваше Высочество? — спросил Лараме. — Да. Ну, а я ставлю Ганнибала выше. Ганнибал — знаменитый карфагенский военачальник, ведший войну с Римом. Примечание — редакции Почему так, добрейший Лараме? — спросил герцог. — Потому что он не писал книг, — улыбаясь, ответил Лараме герцог понял намек и сел за стол пригласив лараме занять место напротив себя тот не заставил себя просить нет ничего выразительнее лица человека любящего поесть в ту минуту как он приступает к вкусному блюду и когда ларраме взял тарелку супу поданную ему гримо на его лице появилось выражение самого полного блаженства герцог с улыбкой взглянул на него «Черт раздери!» — воскликнул он. «Знаете что, Лароме, если бы в настоящую минуту кто-нибудь сказал мне, что на свете есть человек счастливее вас, я бы ни за что не поверил». «И, честное слово, были бы правы вашего сочиства», — сказал Лароме. «Признаюсь, когда я голоден, для меня нет ничего лучше славно накрытого стола, а если к тому же меня угощает внук Генриха IV, то вы понимаете, что, оказываемая честь, удваивает наслаждение от пищи. Герцог поклонился. гримо стоявший за стулом Лараме, чуть заметно улыбнулся. — Право, милейший Лараме, никто не умеет так ловко говорить комплименты, как вы, — сказал Герцог. — Нет, монсеньор, это не комплименты, — с чувством ответил Лараме. — Я в самом деле говорю только то, что думаю. — Значит, вы все-таки питаете ко мне маленькую привязанность. «Я бы никогда не утешился, если бы вы покинули Венцен!» — воскликнул Лароме. от так предательство!» — герцог хотел сказать преданность. «А что вам делать на свободе, ваше высочество?» — сказал Лароме. «Вы опять наделаете сумасброд Очередное ваше безумство рассердит двор, и вас посадят в Бастилию вместо Венцена. Господин Шовеньи не особенно любезен, не спорю». — продолжал он, смакуя Мадеру, — но господин Дютрамбле еще хуже. — Неужели? — спросил герцог, забавляясь оборотом, который принимал разговор, и посматривая на часы. Никогда еще, казалось, ему стрелки не двигались так медленно. — А чего же другого ждать от брата Капуцина, вскормленного в школе Ришелье? — воскликнул Лараме. Ах, Ваше Высочество, поверьте мне, большое счастье, что королева, которая всегда желала вам добра, я так слышал, по крайней мере, заключила вас в Венцен. Здесь есть все, что угодно, прекрасный воздух, отличный стол, место для прогулки, для игры в мяч. Послушать вас, Ла так я неблагодарный человек, потому что стремлюсь вырваться отсюда. В высшей степени неблагодарные Ваше Высочество. Впрочем, ведь вы никогда и не думали об этом всерьез. — Ну, нет. Должен признаться, что время от времени, хотя это может быть и безумие с моей стороны, я все-таки подумываю о бегстве. — Один из ваших сорока способов, монсеньор? — Ну, да. — Так как мы говорим теперь по душе, — сказал Лараме, — то, может быть, ваше высочество согласится открыть мне один из этих сорока способов. «С удовольствием», — ответил герцог. гримо подайте пирог». «Я слушаю», — сказал Лароме. Он откинулся на спинку кресла, поднял стакан и, прищурившись, смотрел на солнце сквозь рубиновую влагу. Герцог взглянул на часы. «Еще десять минут, и они прозвонят семь раз». гримо поставил пирог перед принцем тот взял свой нож с серебряным лезвием но ларраме боясь что он испортит такое красивое блюдо подал ему свой стальной благодарю лараме сказал герцог беря нож ну монсеньорш так каков же этот знаменитый способ сказал надзиратель хотите я открою вам план на который я больше всего рассчитывал и который собирался исполнить в первую очередь «Да-да, именно его!» «Извольте», — сказал принц, приготовляясь взрезать пирог. «Прежде всего, я надеялся, что ко мне представит такого милого человека, как вы, Лараме. Хорошо, он у вас есть, ваше высочество, потом, и я этим очень доволен». Лараме поклонился. «Потом я думал, вот что», — продолжал герцог. «Если меня будет сторожить такой славный малый, как Лараме... «Я постараюсь, чтобы кто-нибудь из друзей, дружба моя, с которым ему неизвестно, рекомендовал ему в помощнике преданного мне человека. С этим человеком мы столкуемся, и он мне поможет бежать». «Так-так, недурно придумано», — сказал Лароме. неправда ли?» — подхватил принц. «Можно было бы рекомендовать в помощнике слугу какого-нибудь храброго дворянина, ненавидящего Мазарини» как ненавидят его все честные люди. — Полноте, ваше высочества сказал Лараме, — не будем говорить о политике. — Когда около меня будет такой человек, — продолжал принц, — он, если только будет достаточно ловок, сумеет добиться полного доверия со стороны моего надзирателя. А если тот будет доверять ему, мне можно будет сноситься с друзьями. — Сноситься с друзьями? — воскликнул Лараме. — Каким же это образом? — Да самым простым. Хотя бы, например, во время игры в мяч. Во время игры в мяч проговорил Нароме, настораживая уши. Конечно, почему же нет? Я могу бросить мяч в ров, где его поднимет один человек. В мяче будет зашито письмо. А когда я с крепостной стены попрошу его перебросить мне мяч назад, он бросит другой. В этом другом мяче тоже будет письмо. Мы обменяемся мыслями. И никто ничего не заметит. «Черт возьми!» — сказал Лараме, почесывая затылок. «Черт возьми! Хорошо, что вы предупредили меня об этом, ваше высочество. Я буду следить за людьми, поднимающими мечи!» герц улыбнулся. «Впрочем, я и тут еще не вижу большой беды», — продолжал Лараме. «Это только способ переписки. Это уже кое-что, по-моему. Но далеко еще не все. Простите...» Положим, я напишу одному из друзей, ждите меня в такой-то день и час по ту сторону рва с двумя верховыми лошадьми. Ну а дальше, с некоторым беспокойством сказал Лароме, эти лошади ведь не крылатые и не взлетят за вами на стену. Эх, бог ты мой, сказал небрежный герцог, дело вовсе не в том, чтобы лошади взлетели на стену, а в том, чтобы я имел то, «На чем мне спуститься со стены?» «Что именно?» «Веревочную лестницу». «Отлично», — сказал Лараме с принужденным смехом, «но ведь веревочная лестница — не письмо, ее ведь не перешлешь в мячике». «Ее можно переслать в чем-нибудь другом». «В другом? В чем, например? В пироге, например». «В пироге?» — повторил Лараме. «Конечно!» Предположим, что мой дворецкий Нуармонт снял кондитерскую у дядюшки Марто. — Ну, — спросил Лараме, задрожав, — ну, а Лараме большой лакомка. Отведав его пирожки, нашел, что они у нового кондитера лучше, чем у старого, и предложил мне попробовать. Я соглашаюсь, но с тем условием, чтобы и Лараме отобедал со мной. Для большей свободы за обедом он отсылает сторожей и оставляет прислуживать нам одного только Гремо. А Гремо прислан сюда одним из моих друзей, он мой сообщник, и готов помочь мне во всем. Побег назначен ровно на семь часов. И вот когда до семи часов остается всего несколько минут... — Несколько минут, — повторил Лараме, чувствуя, что холодный пот выступает у него на лбу... «Когда до семи часов остается всего несколько минут, я снимаю верхнюю корочку с пирога», — продолжал герцог, и он именно так и сделал, «и нахожу в нем два кинжала, веревочную лестницу и кляп. Я представляю один кинжал груди Лараме и говорю ему, — милый друг, мне очень жаль, но если ты крикнешь или хоть шевельнешься, я заколю тебя». Как мы сказали, герцог сопровождал свои слова действиями. Теперь он стоял возле Лараме, приставив кинжал к его груди, с выражением, которое не позволяло тому, к кому он обращался, сомневаться в его решимости. Между тем гримо как всегда безмолвный, извлек из пирога другой кинжал, лестницу и кляп. Лараме с ужасом глядел на эти предметы. «О, ваше высочество!» — воскликнул он, взглянув на герцога с таким растерянным видом, что, будь это в другое время, тот, наверное, и бы расхохотался. «Неужели у вас достанет духу убить меня?» «Нет, если ты не помешаешь моему побегу. Но, мансеньор, если я позволю вам бежать, я буду нищий. Я верну тебе деньги, которые ты заплатил за свою должность. Вы твердо решили покинуть замок? Черт побери!» и Чтобы я вам не сказал вы не измените вашего решения сегодня вечером я хочу быть на свободе а если я стану защищаться буду кричать звать на помощь тогда клянусь честью я убью тебя эту минуту пробили часы 7 часов сказал гримо до тех пор не промолвивший ни слова семь часов сказал герток ты видишь я запаздываю Для успокоения своей совести ла сделал легкое движение. Герцог нахмурил брови, и надзиратель почувствовал, что острие кинжала, проткнув платье, готово пронзить ему грудь. «Хорошо, Ваше Высочество, довольны!» — воскликнул он. «Я не тронусь с мест». «Спешим!» — сказал герцог. «Монсеньор, прошу вас о последней милости», — сказал лараме «Какой? Говори скорее». «Свяжите меня, монсеньор». «Зачем?» «Чтобы меня...» не приняли за вашего сообщника. Руки, сказал Гримо. Нет, не так, за спиной, за спиной. Но чем? Вашим поясом, ваше высочество. Герцог снял пояс, и Гримо постарался покрепче связать руки, как и хотел Лараме. Ноги, сказал Гримо. Лараме вытянул ноги, и Гримо, разорвав салфетку на полосы, в одну минуту скрутил их. Теперь шпагу, сказал Лараме. «Привяжите Эфес к ножнам!» Герцог оторвал ленту от штанов и исполнил желание своего стража. «А теперь, — сказал несчастный Лароме, — засуньте грушу мне в рот, прошу вас, иначе меня будут судить за то, что я не кричал. Засовывайте, монсеньор засовывайте!» Гремо уже хотел было исполнить просьбу Лароме, но тот знаком остановил его. «Говори, — приказал герцог, — если я погибну из-за вас, вашего высочества сказал Лараме. «После меня останется жена и четверо детей. Не забудьте об этом. Будь спокоен. Засовывай, гримо В одно мгновение Лараме заткнули рот, положили его на пол и опрокинули несколько стульев. Нужно было придать комнате такой вид, будто в ней происходила борьба. Потом гримон вынул из карманов Лараме все ключи, отпер двери камеры и, выйдя с герцогом, Тотчас же замкнул дверь двойным поворотом. Затем оба побежали по галерее выходящей на малый двор. Три двери были отперты и снова заперты с поразительной быстротой, делавшей честь проворству гримо Наконец они добрались до дворика, где играли в мяч. Он был пуст, часовых не было, у окон никого. Герцог бросился к стене. По ту сторону рва стояли три всадника с двумя запасными лошадьми. Герцк обменялся с ними знаком, они поджидали именно его. Тем временем Гримо прикрепил лестницу, вернее, это была даже не лестница, а клубок шелкового шнура с палкой на конце. На палку садятся верхом, и клубок разматывается сам собою от тяжести сидящего. Спускайся, сказал Герцк. Раньше вас, ваше высочество, спросил Гримо. Конечно, если попадусь я меня могут только опять посадить в тюрьму если попадешься ты тебя наверное повесят правда сказал гримо и с ним верхом на палку начал свой опасный спуск герцог с невольным ужасом следил за ним внезапно когда до земли осталось всего фута пятнадцать шнур оборвался и гримок полетел в ров герцог вскрикнул но гримо даже не застонал Между тем он, должно быть, сильно расшибся, потому что остался лежать без движения на месте. Один из всадников, соскочив с лошади, спустился в ров и подвязал гремо под мышки веревку. Двое его товарищей взялись за другой конец и потащили гремо. — Спускайтесь, ваше высочество, — сказал человек во рву. — Тут не будет и пятнадцати футов, и мягко, трава. Герцог быстро принялся за дело. Ему пришлось потруднее гремо. У него не было палки, и он вынужден был спускаться на руках с высоты 50 футов. Но, как мы уже говорили, герцог был ловок, силен и хладнокровен. Не прошло и пяти минут, как он уже повис на конце шнура. До земли оставалось действительно не больше 15 футов. Герцог выпустил шнур и спрыгнул благополучно прямо на ноги. Он быстро вскарабкался по откосу рва. Там встретил его Рошфорр. Два других человека были ему незнакомы. Бесчувственного гремо привязали к лошади. — Господа, я поблагодарю вас позднее, — сказал принц. — Теперь нам, дорога, каждая минута. Вперед, друзья, за мной. Он вскочил на лошадь и понес во весь опор, с наслаждением вдыхая свежий воздух и крича с неописуемой радостью «Свободен! Свободен! Свободен!»